По свидетельству анонимного автора, перед браком этим была война у Святополка с Болеславом. Если это известие верно, то поводом к войне должно положить дело племянника Святополкова Ярослава Ярополчича, который велось на польских границах, и тут могли возникнуть неприязненные столкновения». Збигнев, изгнанный Болеславом с помощью Ярослава, нашел, однако, убежище при дворе святополка Киевского и был примирен им с братом. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 120, под шестым годом. Но мог ли Мономах спокойно смотреть на это, тем более, что он находился с Ростиславичами в родственной связи? Сын его, Роман, был женат на дочери Володаря. Ясно, что он должен был вступиться за последнего и за брата его. Сначала, — говорит то же известие, — он посылал уговаривать Ярослава. Потом звал его на суд пред князей. Наконец, когда Ярослав не послушался, пошел на него войною, исход которой мы изложили подошедшим до нас летописям. Татища в том 2, страница 219 Что это известие Татищева справедливо, доказательством служат слова Мономаховы в летписи «Веля ему к себе приходите, когда тя позову». Ясно, что прежде Ярослав не приходил на зов. В них встречаем еще одно важное известие, что перед походом на Ярослава Мономах — перезвал из Новгорода старшего сына своего Мстислава и посадил его подле себя в Белгороде. Это могло заставить Ярослава думать, что Мономах хочет по смерти своей передать старшинство сыну своему, тогда как Мономах мог это сделать именно вследствие неприязненного поведения Ярослава. Принужденная покорность последнего не была продолжительна. Скоро он прогнал свою жену, за что Мономах выступил вторично против него. Разумеется, Ярослав мог решиться на явный разрыв, только собравши значительные силы и в надежде на помощь польскую и венгерскую, потому что и с королем венгерским он был также в родстве. Но собственные бояре отступили от Волынского князя, и он принужден был бежать сперва в Венгрию, потом в Польшу. Мономах посадил во Владимире сперва сына своего Романа, а потом по смерти его другого сына Андрея. Что эти события были связаны с польской войною, доказательством служит поход нового владимирского князя Андрея с половцами в Польшу в 1120 году. В следующем году Ярослав с поляками подступил было к Червеню. Мономах принял меры для безопасности пограничных городов. В Червине сидел знаменитый муж Фома Ратиборович, который и заставил Ярослава возвратиться ни с чем. Для поляков, как видно, самым опасным врагом был Володарь Ростиславич, который не только водил на Польшу половцев, но был в союзе с другим опасным ее врагом — поморянами и прусаками. Не будучи в состоянии одолеть его силою, поляки решились схватить его хитростью. В то время при дворе Болеслава находился знаменитый своими похождениями Петр Власт, родом, как говорят, из Дании. В совете, который держал Болеслав по случаю вторжения Володаря, Власт объявил себя против открытой войны с этим князем, указывал на связь его с половцами, помарянами, пруссаками которые все в одно время могли напасть на Польшу, и советовал схватить Ростиславича хитростью, причем предложил свои услуги. Болеслав принял предложение, и власт отправился к Володарю в сопровождении тридцати человек, выставил себя изгнанником, заклятым врагом польского князя, и успел приобрести полную доверенность Ростиславича. Однажды оба они выехали на охоту. Князь, погнавшись за зверем, удалился от города. Дружина его рассеялась по лесу. Подле него остался только власт со своими. Они воспользовались благоприятную минутую, бросились на Володаря, схватили и умчали к польским границам. Болеслав достиг своей цели. Василько Ростиславич отдал всю свою и братнюю казну, чтобы освободить из плена Володаря. Но что было всего важнее, Ростиславичи обязались действовать заодно с поляками против всех врагов их, иначе мы не можем объяснить присутствие обоих братьев в польском войске во время похода его на Русь в 1123 году. В этот год Ярослав пришел под Владимир с венграми, поляками, чехами, обоими Ростиславичами, Володарем и Васильком. Было у него множество войска, говорит летописец. Во Владимире сидел тогда сын Мономахов Андрей. Сам Мономах собирал войска в Киевской волости, отправив наперед себя к Владимиру, старшего сына Мстислава с небольшим отрядом. Но и тот не успел прийти, как осада была уже снята. В воскресенье рано утром подъехал Ярослав сам третей к городским стенам и начал кричать Андрею и гражданам. «Это мой город. Если не отворитесь, не выйдете с поклоном, то увидите. Завтра приступлю к городу и возьму его». Но в то время... Когда он еще ездил под городом, из последнего вышли тихонько два поляка, без сомнения находившиеся в службе у Андрея, что тогда было дело обыкновенное, и спрятались при дороге. Когда Ярослав возвращался из города мимо их, то они вдруг выскочили на дорогу и ударили его копьем. Чуть-чуть живого успели примчать его в стан, и в ночь он умер». Король Венгерский Стефан II решился было продолжать осаду города, но вожди отдельных отрядов его войска воспротивились этому, объявили, что не хотят без цели проливать кровь своих воинов, вследствие чего все союзники Ярославовы разошлись по домам, отправив пословка Владимиру с просьбою о мире и с дарами. Летописец распространяется об этом событии. Так умер Ярослав, — говорит он, — одинок при такой силе, погиб за великую гордость, потому что не имел надежды на Бога, а надеялся на множество войска. Смотри теперь, что взяла гордость. Разумейте, дружина и братья, по ком Бог — по гордым или по смиренным. Владимир, собирая войско в Киеве, плакался пред Богом о насилии и гордости Ярославовой. И была великая помощь Божия благоверному князю Владимиру за честное его житие и за смирение. А тот, молодой, гордился против деда своего и потом опять против тестя своего Мстислава.